«А это Андрей. А в Москве вы чем занимаетесь? Учитесь?» «На фотомодели, наверное. А что вы смеетесь? На бухгалтеров?» «Почему такая скромность? Я бы на вашем месте, то есть с вашей внешностью, в артистки пошел. То есть в артисты. То есть в артистки. Фу, девушки меня совсем запутали». «Почему это вас не примут? Как они посмеют? Таланта нет. А кто его определил?» «Ладно, мы сейчас это проверим. Что главное для артистки? Конечно, умение красиво целоваться. Ну что, приступим?» Колян неожиданно остро ощутил, что у него уже давно не было женщины, и потому испытал приступ красноречия. Почувствуя интерес со стороны случайных попутчиц, Он решил сразу проявить напор и ни в коем случае не ослаблять его вплоть до конечного успеха. Переводя дух, он вновь принялся весело трещать. «Почти незнакомо говорите, — ну и что? А думаете, артистки хорошо знают всех тех, с кем им приходится целоваться по долгу службы? В том-то и штука. Надо уметь страстно целоваться с незнакомыми мужчинами. Вам прослушивания могут показать на какого-нибудь пацана тоже поступающего, и попросить разыграть с ним сцену с поцелуями. Отказываться, как вы понимаете, нельзя, и стесняться тоже. Что это за артистка, которая стесняется таких вещей? Я вам больше скажу. Хорошая современная артистка и покруче вещи должна уметь делать, и при этом ничего не стесняться. Какие вещи? Ну, я же не артистка. «Поэтому я стесняюсь вам так прямо об этом говорить. Мы же так мало знакомы. Вы еще подумайте, что я пошляк. Лучше скажите мне, наконец, как вас зовут. И можно будет выпить за знакомство. Пухленькую брюнетку с восточными мысленистыми глазами, рядом с которой молча сидел Андрей Спиридонов, звали Ларисой». Рядом с Коляном сидела статная блондинка с огромными наивными синими глазами, в глубине которых, однако, порой мелькало то непередаваемое выражение, по которому опытный Дон Жуан сразу узнает ищущий острых ощущений похотливую самку. Блондинку звали Оксаной. Под тонкой маечкой у нее ничего не было, и Колян то и дело алчно косился на ее высокую упругую грудь. «Ну, девочки, а теперь, когда наше знакомство состоялось, предлагаю поднять бокалы за это незаурядное событие», заявил Колян. «Вперед, вагон ресторан! А целоваться будем после!» Рекс, стоявший в коридоре в вагоне и смотревший в окно, понял намерение бригадира и вслед за шумной компанией вместе со своими людьми направился в ресторан. В ресторане в этот ранний час было совершенно пустынно. Мимо окон проносились унылые промзоны предместия Ярославля. Колян, старавшийся нигде и никогда не засвечиваться сам, послал Андрюху потолковать с директором вагона ресторана. Пачка сотенных. Перекочевала в карман грязноватого белого халата, и работа закипела. Вскоре на столе Коляна понесли шампанское и холодные закуски. И корку как будете? В виде бутербродов или прямо ложечкой?» — галантно спрашивал Колян. «Ребята, ну зачем так шиковать?» — смущались девицы. Сейчас еще рано, мы есть-то пока не хотим. Понятно, — кивнул Колян, — значит, и корку можно и так, и так. Ну, давайте для начала шампанского. За наше случайное знакомство. Рекс, прихлебывая пиво, с завистью следил за весельем, которое бригадир устроил своим попутчицу. Сам-то Рекс, согласно инструкции, должен был оставаться трезвым и постоянно держать под контролем окружающую обстановку. Девицы, несмотря на их уверение в том, что они не голодны, с жадностью накинулись на шашлыки, для которых директор самолично выбрал лучшие кусочки. Рекс уже и его парням пришлось битый час дожидаться наспех разогретых